Глава одиннадцатая. Когда я пришла в черный зал ресторана Карла в двор, Кира сидела за столиком. Что так долго? воскликнула она. Вы уже знаете? О чем? удивилась я. О смерти Ани? ответила Кира. Я кивнула. Да, говорят у нее, сердце остановилось. Нет, это был инсульт, поправила меня она. «Вам известна точная причина смерти? Откуда?» «Сегодня из института звонили», — объяснила Кира. «У Ани случился удар. Ничего странного в произошедшем нет. Она такая тучная была». «Что будем заказывать?» — перебила нас официантка. «Мне кофе-капучино», — сказала я. «А мне просто холодной воды с лимоном», — добавила Кира. Я подумала, что она стесняется делать более солидный заказ в дорогом кафе, и радушно предложила. «Кирочка, выберите себе пирожное или мороженое, я угощаю». «Нет-нет», — отказалась спутница. «В такую жару есть просто невозможно. Впрочем, дайте гляну меню». Она схватила папочку и стала перелистывать страницы. Неожиданно официантка издала звук, похожий на короткий смешок. Я взглянула на нее. На ее лице играла презрительная ухмылка. «Мы сделали что-то не так?» — спросила я. Официантка немедленно вернула на лицо любезную улыбку. «Если вам не нравятся посетители, заказавшие кофе и воду, то следует написать в меню, что минимальная стоимость заказа — сто долларов», — резко сказала я. «А теперь сделайте одолжение, позовите метрдотеля «Я чего? – забубнила нахалка. «Совсем ничего! Что такого я сделала?» Но всевидящий администратор уже спешил к нашему столику. «У вас проблемы? Мы заказали капучино и перье с лимоном», — сказала я. «Нет вопросов», — улыбнулся юноша, — «принесут через пять минут». «Очень приятно, что вы настолько милы», — улыбнулась я в ответ. А вот официантка скорчила недовольную презрительную гримасу. «Лика!» — сердито сказал мэтр. «Это как понимать? Немедленно неси кофе и минералку. Думаю, дамы не захотят оставить тебе чаевых». «Это точно!» — кивнула я. «Благодарить следует лишь того, кто старается угодить клиентам независимо от суммы в чеке». «Лика рысью!» — приказала начальство. «А мне еще тортик лесная ягода», — сказала Кира. «Два куска». Девушка, понурившись, ушла. Впрочем, чашка с белой горкой пены и тарелочки со сладким и зеленая бутылка появились на столике незамедлительно. «Сколько раз?» – запричитала Кира. «Я говорила Ане, поголодай недельку, двигайся побольше». «Нет». Ела в три горла, сидела на одном месте, и вот результат. Умерла так рано, а у Кати случился инфаркт. Вот беда, ой-ой-ой!» «Что случилось?» – удивилась я. Меня кто-то укусил, воскликнула Кира. Довольно больно, в лопатку, может, оса или муравей. Посмотрите, пожалуйста. Я встала и оглядела спину Киры. На розовой легкой кофточке не было видно никаких насекомых. Пусто, если и был кто, то теперь его нет. Очень жжет, нервно продолжала Кира. Прямо горит. Сейчас пройдет, успокоила я. Будем надеяться, поморщилась собеседница. До свадьбы заживет. Кира слегка покраснела, а я поняв, что сморозила бестактность, быстро перевела разговор на другую тему. Вы говорили, что Сергей Якунин работал в фирме, перевозившей нестандартные грузы. Да, кивнула Кира. Он животными занимался и, не поверите, чего только люди не тащат: страусов, аллигаторов, слонов. Название фирмы знаете? у меня его визитка есть сообщила она дома лежит а зачем вам да одной моей подруге надо лошадь в другой город доставить лихо соврала я можно позвоню вам ради бога согласилась кира а хотите если время есть ко мне зайдем я живу рядом буквально через дорогу мне сразу стало ясно откуда кира знает про карла в двор все сложные вопросы как правило имеют простые ответы Она каждый день ходит мимо ресторана Хмурая официантка приволокла счет. Я исключительно из принципа стала проверять его и возмутилась до глубины души. «Но это уж слишком. Тут указано полно еды. Мы столько не ели. Откуда все эти пирожные?» «Вы у своей спутницы поинтересуетесь?» Довольно зло ответила Лика. Кира слегка порозовела. «Простите, пока я ждала вас, пила кофе со сладким». «Конечно», — кивнула я. «Очень рада вас угостить, просто в некоторых ресторанах дурят клиентам голову, приписывают незаказанные блюда». «Бывает», — согласилась Кира. Я расплатилась по счету, и мы вышли на улицу. «Вон мой дом», — Кира показала на серо-розовое здание, стоящее через дорогу. «Оставьте машину, быстрее пешком дойдем». Мы медленно двинулись в сторону пешеходного перехода. «Не знаете, случайно, у Сергея Якунина много родственников?» Кира пожала плечами. «Понятия не имею. Вроде Катя говорила, что он одинокий, но точно не скажу. Может, это так, а может, иначе. Одно я знаю точно, он не женат, потому что сделал предложение Кате». Мы прошли под землей, добрались до ступеней, ведущих вверх, и Кира внезапно схватилась за перила. «Вам плохо?» — спросила я. «Что-то в голову вступило», — ответила спутница. Сжала внутри отпустила, похоже на судорогу. Жара, развела я руками. «И не говорите», — подхватила Кира. В квартире у нее оказалось нестерпимо душно. Хозяйка распахнула Насте окно на кухне. «Хорошо, конечно, с одной стороны жить в центре, до да всего рукой подать», сказала она, «но с другой стороны воздуха никакого. Сейчас принесу визитку». С этими словами Кира ушла в комнату, а я оперлась на подоконник и глянула вниз. Машины неслись с безумной скоростью. Над проспектом висело сизое облако и стоял мерный шум. Я мгновенно захлопнула фрамугу. Нет никакой необходимости впускать в жилище этот, с позволения сказать, воздух. Лучше уж духота. Время шло, хозяйки все не было. Я посидела у стола, потом походила по кухоньке, вышла в коридор и крикнула. «Кира, нашли?» В ответ молчание. «Кира!» Снова тишина. Насторожившись, я подошла к двери, ведущей в единственную комнату, заглянула внутрь и вздрогнула. На серо-синем ковре на спине лежала Кира. Руки ее странно вывернутые, были разбросаны в разные стороны. Пальцы свело судорога, ноги слегка согнулись в коленях, открытые глаза смотрели в потолок. Чуть поодаль валялся белый прямоугольник. Плохо понимая, что делаю, я подошла к визитке и подняла ее. Якунин Сергей Леонардович, водитель первого класса, перевозка животных любых пород и видов, гарантия здоровья и внешнего вида. Фирма «Ано», далее указаны телефон и адрес. Я машинально сунула визитку в карман и застыла в ступоре. В голове не было ни одной мысли, потом вдруг меня что-то стукнуло, и я побежала к телефону. Я не стану описывать, как прошел конец дня. Несколько часов мне пришлось просидеть на лестнице, ожидая специалистов, а потом отвечать на томительно однообразные вопросы. Дознаватель попался тупой. Или его таким сделала невероятная жара. Но потный дядька, облаченный в синтетическую рубашку, ходил по кругу, спрашивая в сотый раз одно и то же. «Вы были в кафе?» «Да». «Она пила воду и съела торт?» «Точно». Потом пошли сюда за визиткой. Именно. Вы сидели на кухне. Верно. Хозяйка отправилась в комнату. Совершенно справедливо. Потом вы увидели ее на ковре. Да. Мертвую? Я кивнула. От чего же вы решили, что женщина умерла? Прищурился Мент. Она так странно лежала, нелепо вывернув руки и не дышала. Шептала я. Ужасно. «Значит, вы были в кафе?» «Да!» «Она пила воду и ела торт?» «Точно!» Таким образом мы пробежали еще один круг, но тут я не выдержала и брякнула. «Хоть месяц допрашивайте, ничего нового не услышите. Мы сидели в Карловом дворе. Кира выпила перья, съела торт, потом мы пошли к ней домой. В подземном переходе ей на секунду стало плохо, она сказала, что голову словно судорога сжала». «Мозг не может свести судорога» заявил дознаватель. На мой взгляд, перебивать свидетеля очень непрофессионально, но я спокойно продолжала. «Я просто описываю происшедшее». Про судорогу сказала Кира. Ну, а в квартире она ушла в комнату, и все. «Ладно», — сдался мент. «Вы свободны, понадобитесь, а вызовем». «Это все?» — спросила я. «Сказал же свободны». «С какой стати вы со мной разговариваете так, словно поймали с чужим кошельком в руках?» Возмутилась я. «Свободный, а где спасибо?» «Чего?» — скинул брови парень. «Позовите старшего!» — ледяным тоном велела я. Милиционер хмыкнул и крикнул. «Олег Никифорович!» В следующие пять минут я объясняла хмурому дяденьке правила общения со свидетелем. «Извините», протянул Олег Никифорович с самым несчастным выражением на небритом лице. «Жара доконала всех. Третий труп сегодня, и...» Все дома представились не криминальные, просто так. Правда, двое очень пожилых, духота, температура к сорока подобралась. Вот и мрем, как незабудки, спасибо вам. Я моментально устыдилась своего поведения, что со мной происходит. Налетела на ментов. Ну, чем они виноваты? Скорее всего, и на меня не лучшим образом подействовала жара. Да и официантке от меня досталось. Однако до шутка ты становишься склочницей. Внезапно в моей памяти всплыло Ликино лицо с ехидной миной. Неужели девица настолько невоспитанна? Я думаю, что в Карловом дворе не станут держать девушку, грубящую клиентам. И откуда Кире известно, что в кафе есть три зала? Просто, проходя мимо заведения, она никак не могла об этом узнать. Снаружи висит лишь вывеска Карла в двор, и более ничего значит... Что же это значит? Едва живая от пережитого и липкой жары, не спавшей даже к вечеру, я дотащилась до Пежо, села за руль и врубила кондиционер на полную катушку. От приборной панели потянула прохладой, и в голове просветлела. Мысли стали раскладываться по полочкам. Я попыталась восстановить цепь всех произошедших за последние дни событий. На дороге попадает в аварию фургон, которым управляет Сергей Якунин. Парень на этот раз перевозил пингвинов. И вот первая странность, отчего машина вдруг упала в кювет. Шоссе узкое, но никаких встречных машин не было. Дождь и ураган начались позднее. Катастрофа произошла в ясную, солнечную погоду. Может, Якунин был пьян? Или на парня подействовала жара? Ему стало плохо, закружилась голова или началась аритмия? Ладно, примем эту версию. Итак, Сергей потерял сознание, и фургон скатился в канаву. Скорость была приличной, руль вошел в грудную клетку несчастного. На секунду придя в сознание, Сергей увидел меня и сразу позаботился о том, чтобы заработанные им деньги попали к некой Кларе. Пока все понятно и объяснимо. Эта Клара, очевидно, очень близкий Якунину человек, если на краю могилы он вспомнил именно о ней. А вот дальше начинается нечто невообразимое. Я человек ответственный, не способный присвоить себе чужие деньги, пыталась найти Клару. Сначала я решила, что она жена Якунина, но теперь понимаю, скорее всего, Клара сестра или мать, потому что Сергей собирался сочетаться браком с Катей, и что же произошло потом? Череда смертей. Умирает невеста Якунина Катя. Ладно, я худобедно могу объяснить, почему молодая женщина скоропостижно ушла на тот свет». Она приняла ужасное решение, попросила выключить аппарат, поддерживающий дыхание Сергея. «Представляю». Нет, неверно. Даже представить себе не могу, какие муки она испытала. Приехала домой, легла и... умерла. Сильный стресс, жара. Покинула этот мир и Аня, которой я показывала доллары. Почему в конверте с деньгами лежала записка с ее координатами? Ну, это просто. Клиент заплатил Сергею за работу. Парень взял ассигнации, повертел в руках, обнаружил, что купюр выпущены в 70-х годах решил проверить, не подсунули ли ему фальшивки. Он позвонил Кате, а та дала ему телефонный адрес Ани, профессионального эксперта. После встречи со мной Аня тоже умирает. И здесь вроде... Также нет ничего удивительного. Женщина была очень тучной, малоподвижной, ела, наверное, много жирного, сладкого, калорийного. Небось, уровень холестерина у нее в крови зашкалил за все нормы. Опять же, погода не выдержала жары Кира. Ей стало плохо еще по дороге домой. Она чуть не упала на лестнице в подземном переходе. Если смотреть на все смерти порознь, то ничего особенного в них нет. Непривычная для нашего региона погода косит людей с ослабленным здоровьем, но ситуация в целом кажется мне очень подозрительной. Вдруг их всех убили? Но почему, вернее, за что и каким образом? Кончина Кати и Ани не вызвала у специалистов никаких вопросов, а Кира умерла почти у меня на глазах. Последние часы ее жизни мы провели вместе, сидели в Карловом дворе и бутылку перье открыли при нас. Торт тоже выглядел совершенно свежим, и Кира не жаловалась на странный вкус. В Карловом дворе к нам никто не подходил, наш столик находился у стены, Кира сидела лицом к залу, обойти ее сзади было невозможно. В непосредственной близости находилась лишь официантка, наглая девица, скорчившая гримасу при известии о том, что посетительницы не собираются делать дорогой заказ. Хотя, может, я ошибаюсь? Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня выскочить из пижо. Я понеслась в Карла в двор. Посетителей в черном зале стало еще больше, просто яблоку негде упасть. Девушка в синем костюме, стоявшая у входа, сокрушенно сказала. Нам очень жаль, но мест нет. Может, согласитесь сесть на веранде? Я только что была здесь, улыбнулась я. Забыла на столике вон там блокнотик. Копеечная вещица, но в нем важная информация. «Сейчас позову официантку», — засуетилась администратор. «Она могла уже прибрать наш персонал безукоризненно честный, но народу много, понимаете? Лика, подойди», — откуда-то сбоку вынырнула официантка. «В чем дело?» «Вот дама на столике записи забыла. Разберись», — велела администратор и кинулась к новым посетителям. Алика хмуро посмотрела на меня. «Еще чего придумали? Вообще раздавить решили?» «С меня и так премию сняли. Какие записи? Пустой столик был, когда вы с этой ушли». «Правильно», — кивнула я. «Тогда о чем речь? Давайте сядем где-нибудь в уголке и поговорим. Некогда мне болтать, да и нельзя нам с клиентами сидеть». «Попробуйте отпроситься ненадолго», — предложила я. «Тут неподалеку есть маленькая харчевня. Побеседуем там». «С какой стати?» — надулась Лика. Сейчас-то вы не клиентка, поэтому я честно скажу, мне с вами даже рядом стоять неприятно. Да, ухмыльнулась я. Нехорошо, конечно, только к вашему заказу это не относилось. У нас тут часто люди один сок просят и весь вечер балдеют. А к чему это имело отношение? Тихо поинтересовалась я. Алика сердито отвернулась. Наверное, я не так задала вопрос. Кому имела отношение твоя ухмылка? К Кире? поинтересовалась я. «Это кто такая?» спросила Алика. «Женщина, сидевшая вместе со мной, та, что попросила перье и торт». Алика дернула плечом и промолчала. Я осторожно осмотрелась. Переполненный зал гудел, словно улей. На нас с официанткой никто не обращал внимания. «Понимаешь, Кира скончалась», тихо сказала я. Алика отступила назад. «Вы о чем?» Женщина, которая пила минералку и лакомилась сладким, умерла почти сразу после того, как ты принесла заказ. Лика переменилась в лице. «Эй, вы на что намекаете, а?» «Пока ни на что», — твердо ответила я. «Даже в милиции я не рассказала о некоторых деталях, поэтому в твоих интересах отпроситься с работы и пойти со мной в кафе. Видела, там на улице стоят красные зонтики». Лика кивнула. «Жду тебя там. Не появишься через пятнадцать минут, спиняй на себя. Придется объясняться в отделении, а менты люди грубые». Вымолвив это, я развернулась и ушла. Аликам прибежала в кафе буквально следом за мной. Чтобы не тратить времени, она не стала переодеваться, прибежала в синем форменном платьице, шлепнулась на белый пластиковый стул и простонала. «Что за чушь вам в голову взбрела?» Минералку я взяла на складе. Мы сегодня у уйму бутылок продали, все из одной партии. Торты у нас всегда свежие, не могу ей плохо стать, да еще до смерти. А почему вы так ехидно ухмылялись, глядя на Киру? Словно какую-то гадость сделали. Подначила я девушку. Лика дернулась. Вовсе нет, просто я хорошо ее знаю. Откуда? Лика хмыкнула. Ходит к нам постоянно, два-три раза в неделю бывает. «Вы уверены?» — удивилась я. «Кира посещала Карла в двор, но ее зарплаты никак не хватит на подобные визиты». Лика захихикала. «Ваша Кира капкан!» «Кто?» Официантка усмехнулась. «Приходят такие в кафе обязательно многолюдные. Там, где мало народа, фокус не пройдет. Закажут что-нибудь копеечное дешевле некуда, но чашечку эспрессо и сидят часами». Толку от такого клиента ноль, ни заведению, ни нам. Чаевых от него не дождешься. Какой есть смысл в кафе просиживать? Лика с жалостью посмотрела на меня. Экая вы непонятливая, мужика она ловила. «Что ты?» — замахала я руками. «Кира не проститутка, она замуж мечтала выйти». Лика вытащила сигареты. «Разве я сказала, что она путана? Нет, ваша Кира...» Надеялась познакомиться с парнем, так многие делают. Ходят по барам, фитнес-клубам и находят себе пару. Только у этой Кира из-за ее жадности каждый раз облом выходил. «Из-за жадности?» – переспросила я. «Ну да». «В чем же она проявлялась?» Лика затянулась и заговорила. Я внимательно слушала ее рассказ.